Среди возможных союзников Карла особое значение имела Турция. Османская империя, хотя и переживала период упадка и ослабления, тем не менее при благоприятных условиях вступила бы в войну против России, поскольку антирусские тенденции в ее политике проявлялись достаточно сильно. Таким образом, Швеция и Турция имели общие интересы, которые могли бы оказаться основой, Шведско-Турецкого Союза, крайне опасного для России. Эту угрозу ясно увидели в Москве еще до начала Северной войны. Поэтому и предпринимались успешные дипломатические мероприятия, такие как заключение Константинопольского договора 1700 года о перемирии на 30 лет и назначение постоянного дипломатического представителя в Стамбул. Карл XII и его министры, напротив, упустили все свои возможности в Турции, совершив тем самым крупнейшую дипломатическую ошибку. Если Россия с начала войны имела в турецкой столице своего посла в лице выдающегося дипломата Толстого, то Швеция только в марте 1709 года начинает переговоры о посылке своего представителя в Стамбул и о заключении союзного договора. Правда, в интересах Швеции активно действовал посол Франции, пытавшийся толкнуть Турцию на войну против России. Но его происки успешно парировал Толстой. Столь же успешно он противостоял аналогичным попыткам представителей Станислава Лещинского. Сам же Карл XII начинает серьезно что-то предпринимать только когда он уже вступил со своей армией на Украину. Он направляет своих представителей к крымскому хану и в Бендеры к селестрийскому Сираскиру Юсуф-Паше, кстати, надежно подкупленному русскими. Крымский хан Девлет Гирей активно стремится участвовать в войне против России совместно со Швецией. Но его сдерживала осторожность Стамбула, выжидавшего признаков решающего перевеса одной из сторон. Таким образом, Турция и Крым так и не стали перед Полтавой союзниками Карла XII. В начале 1709 года Толстой после переговоров с великим визиром писал Головкину. «Извольте быть безопасны от турок и татар на будущую весну. Разве татары какие-нибудь малые набеги сделают воровски? Уповая, что и вор Мазепа не может здесь ничего сделать к своей пользе. Ваше сиятельство мне повелеваете не жалеть и при великих иждивений, и своей последней копейки только не допускать порту к разрушению мира. Поставляю свидетелям всемогущего, если случится дело, требующее иждивений, то хоть в одной рубашке останусь, ничего не пожалею, но теперь больших иждивений давать уже не для чего. Весной 1709 года Толстой получил заслуженную награду за свои труды царский портрет, украшенный бриллиантами. Среди упущенных шведами дипломатических возможностей непосредственно перед Полтавским сражением оказался и отказ Карла XII от нового очередного русского предложения о мирных переговорах. Предложение было сделано, когда положение шведской армии стало уже критическим. Шведский генерал Гилленкрок говорил тогда, что если только какое-нибудь чудо нас не спасет, то никто из нас не вернется. Возможность такого чуда обнаружилась, когда 2 апреля русские прислали шведского пленного офицера с письмом Головкина первому министру Карла XII Пиперу. В письме содержалось предложение об обмене пленными и, что особенно интересно, начать переговоры о мире. Пипер ответил, что от выгодного мира Швеция не отказывается. Последовало второе письмо с русской стороны, в котором уже предложено было назначить представителей для переговоров. Русские соглашались заключить мир при условии уступки России, части Карелии и Ингрии с Петербургом. За эту небольшую территорию предлагалась денежная компенсация. Русское предложение открывало для шведов путь к спасению своей армии. Именно в это время шведские генералы умоляли короля отступить от Полтавы и увезти армию за Днепр в Польшу. Карл говорил им в ответ, «Если бы даже Господь Бог послал с неба своего ангела с повелением отступить от Полтавы, то все равно я останусь тут». Что касается русских, то они на свое мирное предложение получили такой высокомерный ответ, Его величество король шведский не отказывается принять выгодный для себя мир и справедливое вознаграждение за ущерб, который он, король, понес. Но всякий беспристрастный человек легко рассудит, что те условия, которые предложены теперь, скорее способны еще больше разжечь пожар войны, чем способствовать его погашению. Карл XII не воспользовался умеренностью и миролюбием Петра. Расплаты за эту очередную ошибку не заставит себя ждать. А русская дипломатия не преминула эффективно использовать даже этот краткий и безуспешный обмен мнениями о мире, чтобы, как уже было рассказано, сохранять мирные отношения с Турцией. Предполтавская дипломатия Карла XII оставалась вплоть до самой Полтавы на уровне представлений Альтранштадтского договора, когда Швеция оказалась арбитром Европы и перед ней заискивали самые могущественные европейские государства. Сам Карл XII, как впрочем и остальная Европа, находился под гипнозом традиции непобедимой Швеции шедший от легендарной славы Густава Адольфа. Отсюда пренебрежение задачей поисков союзников, недооценка необходимости союза с Турцией. Предпринятые в последний момент действия по пересмотру своего отношения к необходимости союзников оказались запоздалыми. Карл XII. Самонадеянно не использовал изумительно благоприятную для него международную обстановку перед походом на Россию, когда Европа охотно предоставляла ему все возможности. В связи с этим трудно признать справедливой оценку Соловьевым поведение Европы во время нашествия Карла на Россию. Западная Европа, занятая своими делами, была рада, что беспокойный шведский король ушел, наконец, в пустыне Северо-Востока и оставалась безучастную, хотя и внимательную, зрительницей борьбы между Карлом и Петром. В действительности, Европа стояла в этой борьбе явно на стороне Карла. Основные страны Европы, кроме Голландии, признали в угоду Карлу шведского ставленника Станислава Лещинского королем Польши. Они гарантировали Альтранштадтский договор. Нарушив свои прежние обязательства защищать Саксонию, они выдали ее Карлу, и он смог благодаря этому подготовиться к русскому походу. С другой стороны, западноевропейские страны отвергли все попытки русской дипломатии выйти из состояния изоляции с помощью посредничества для заключения мира со Швецией. Что касается Франции, то она в течение всего предполтавского периода пыталась подтолкнуть Турцию на войну с Россией, чтобы оказать решающую помощь Карлу. Другой вопрос, что явная антирусская деятельность европейских государств была в значительной мере нейтрализована Петровской дипломатией. Это не меняет того факта, что Западная Европа оставалась отнюдь не небезучастной. Если же европейская поддержка Карлу оказалась малоэффективной, то это не вина, а беда правителей Европы. Они, как и Карл XII, роковым образом недооценивали Россию, не понимали смысла петровских преобразований, Не верили в успех стратегии дипломатии Петра. В отношении военной стратегии Карл XII тоже оставался в плену старых представлений времен поражения русских под Нарвой в 1700 году. Лавры его легких побед над Данией, Польшей и Саксонией мешали ему видеть Россию в ее подлинном облике. Он не смог извлечь уроков из поражения под лесной, из последовавших затем многочисленных неудач меньшего масштаба. Даже жестокая зима, проведенная им в опасных скитаниях по Украине, когда шведы мерзли, голодали, страдали от болезни, а главное от ударов русской армии, не открыла ему до конца глаза на суровую страшную для него действительность. Однако неверно было бы идти вслед за шведскими генералами, которые в своих воспоминаниях изображают дело так, что Карл XII невнимал их мудрым и осторожным советом и находился в состоянии самоослепления. Часто воспроизводят действительные или сочиненные диалоги между королем и его генералами накануне Полтавы, когда Эти генералы предупреждали, что только что-то необыкновенное может спасти шведов. Карл отвечал на это, да, мы должны совершить необыкновенное. За это мы пожнем честь и славу. Эти слова приводятся в подтверждение тезиса о фантастическом легкомыслии Карла. А как же должен вести себя полководец даже в самом отчаянном положении для его армии? Разве он не обязан до последнего мгновения поддерживать боевой дух своих соратников и своих солдат? Карл понимал все, в том числе и отсутствие для себя выхода из положения. Видимо, этим и объяснялась его отчаянная личная храбрость, по поводу которой шведские солдаты говорили. Он ищет смерти, потому что видит дурной конец. Правда, король отделался лишь ранением. 17 июня 1709 года, в день рождения Карла, казацкая пуля попала в его левую ногу. Эпизод случился за 10 дней до сражения. И многие считают до сих пор, что несчастный случай с левой ногой помешал шведам выиграть бой. Это абсурд, ибо судьба сражения была уже предрешена. От прекрасной армии, которую Карл повел на Россию, к историческому дню Полтавского боя осталось не более половины. «Стыдно было проиграть Полтаву после Лесной», — пишет Ключевский. «Под Полтавой...» Девятилетний камень свалился с плеч Петра. Русское войско, им созданное, уничтожило шведскую армию, то есть тридцать тысяч отощавших, обносившихся деморализованных шведов, которых затащил сюда двадцатисемилетний скандинавский бродяга. Историк недооценивает значение полтавского сражения. Ибо он берет его отдельно, изолированно от титанических усилий всей России, которые Петр в течение уже десяти лет заставлял тяжко трудиться и страдать ради торжества в день решающей битвы. Полтава была лишь финалом осуществления гениальной стратегии и дипломатии Петра Великого, заключительным актом исторической драмы, действия которой развертывалась на гигантских просторах от Урала до Балтики, от Архангельска до Черного моря. Правда, наиболее ожесточенный этап сражения продолжался два часа. Но какие два часа? Русские положили на месте девять тысяч шведов, а затем взяли в плен три тысячи иностранных пришельцев. Всего было взято в плен под Полтавой и через два дня у Переволочной более 19 тысяч шведов. Одна пуля пробила шляпу Петра, другая попала в седло, а третья прямо в грудь, и только тяжелый крест, в который она угодила, спас жизнь царя. Действительно стыдно было бы, как говорит Ключевский, проиграть Полтавское сражение 27 июня 1709 года. Непосредственно в нем участвовало только 10 тысяч русских солдат против 16 тысяч шведов. А в резерве у русских оставалось еще 30 тысяч. У шведов на поле боя было только 4 пушки тогда как 72 русских орудия непрерывно изрыгали огонь, ядра и картечь. Русские действительно обладали перевесом в материальных силах. Но ведь высшим проявлением военного искусства и служит способность создать необходимый перевес в необходимом месте и в необходимое время. Однако материальная сила в войске – это еще далеко не все. Как говорил Наполеон, на войне моральный фактор относится к физическому, как три к одному. Петр нашел и пробудил этот моральный фактор патриотизм русского народа. О том, как он понимал значение и роль этого фактора, как он опирался на него, свидетельствует знаменитый полтавский приказ Петра перед сражением. Вот выдержки из текста этого исторического документа в наиболее достоверной форме. «Воины, вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру порученное за род свой, за Отечество». Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, который ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказали. Имейте в сражении перед очами вашими правду. А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и в славе для благосостояния вашего. В этом приказе отразилась идеологическая специфика Петровского царствования. Своеобразное передовое для того времени понимание Петром роли царя, народа, отечества и государства. Превыше всего для него не царь, помазанник Божий, а отечество, государство, народ. Абсолютные монархи того времени считали, само собой, разумеющимся, что их подданное существует для них лично, что солдаты обязаны сражаться и умирать за короля, что государство, отечество – это просто синонимы той же персоны, благо которой является высшей целью и смыслом существования народа. «Государство – это я» говорил в то время Людовик XIV, выражая суть подобной идеологии. Петр же призывает солдат послужить не ему, а государству, отечеству, которому и он сам служит. Петр считал главным фактором достижения победы не свою личную деятельность, а подвиг солдат. Вечером 27 июня Он писал о великой победе, которую Господь Бог нам через неописанную храбрость наших солдат даровать изволил. Здесь же на поле боя состоялось распределение наград. Их получили все отличившиеся, от фельдмаршалов до солдат. Сам Петр, который до Полтавы имел чин полковника, Был произведен по желанию генералитета, офицеров и солдат в генералы. Наградили и дипломатов. Ближний министр и верховный президент государственных посольских дел, граф Головкин, пожалован в канцлеры. Барон Шафиров в подканцлеры. Князь Григорий Долгорукий в тайные советники. Дипломатия внесла свой вклад в подготовку победы. Теперь, когда была создана более прочная основа для ее деятельности, она приобретает возрастающее значение. На знаменитом обеде, куда пригласили и пленных шведских генералов, Петр в ответ на слова Пипера и Реншильда о том, что они всегда советовали Карлу заключить мир с Россией, сказал, «Мир мне паче всех побед, любезнейшие!» Сам факт приглашения пленных шведских генералов на торжественный царский пир, по случаю только что одержанной победы, явление поразительное. Насколько беспощаден, суров, жесток был Петр в тяжкой и долгой борьбе с врагом, настолько же великодушен и доброн в своем отношении к побежденному противнику. В этом, в сущности, мелком эпизоде весь Петр с его подлинно русским характером. Он хвалит шведского фельдмаршала Реншильда за храбрость, дарит ему свою шпагу, наконец провозглашает тост за здоровье своих учителей в военном искусстве за шведов. По случаю Полтавской победы Вспомнили, правду с опозданием и главного виновника торжества, русского крестьянина. По представлению прибыльщика Курбатова о том, что при взимании недоимок за многие годы слышен всенародный вопль, через пять месяцев после Полтавы был издан указ о списании недоимок за все прошедшие годы, кроме двух последних. Редчайший случай в русской истории. Чтобы кратко и полно завершить характеристику значения победы над шведами под Полтавой, воспользуемся прекрасными словами Белинского. Полтавская битва была непростое сражение, замечательное по огромности военных сил, по упорству сражающихся и по количеству пролитой крови. Нет, это была битва за существование целого народа, за будущность целого государства. Это была проверка действительности замыслов столь великих, что, вероятно, они самому Петру в горькие минуты неудач и разочарования казались несбыточными, как и почти всем его подданным.